Глава 16. Часовой, наконец, узнал его и, не отрываясь, наблюдал, как он в изодранной шинели, весь в грязи, обвешенный двумя полевыми сумками, шел по двору к хате. Он так рванул дверь, в синях задребезжало пустое ведро. В первой половине, полутемной и жаркой, сидел за рацией молоденький сержант. Ветер шевельнул хохолок на его голове. Он увидел вошедшего, и, растерянный, отодвинулся от рации, вместе с табуреткой рывком сдернул наушники. Это был полковой радист. «Товарищ капитан, неужели вы здесь?» Не слушая его, Ермаков распахнул дверь в другую комнату. Осенние закатные блики косо лежали на глиняном полу, на пустых лавках под окнами. Не было тут ни связистов, ни связных штаба. Полковник Гуляев в плаще, придавив кулаки к лицу, дремал за столом. Седина светилась в волосах. Рядом, на табуретке, виден был солдатский котелок с остатками застывшего борща, подернутого жирными блесками. Лежал нетронутый ломоть хлеба. Ермаков, зло морщась, ударом сшиб котелок на пол, он загремел, покатился в угол. Полковник во сне втянул носом воздух, потерся лбом лбома кулаки, спросил. — Кто здесь? Кто вошел? — Я здесь. Полковник отнял кулаки от лба. Брови его, веки и морщины у переноси вдруг мелко затряслись, и в отяжелевших, непроспанных глазах вспыхнуло выражение беспомощного неверия. «Борис!» — хрипло выдавил полковник. «Батальон? Где батальон?» Он медленно с одышкой приподнимался, глядел на потемневший от крови погон, на расстегнутую кобуру пистолета, на знакомый поцарапанный планшет, на эти чужие полевые сумки. «Батальон там!» ответил Ермаков почти беззвучно. «Посмотрите в окно. Там все». Полковник Гуляев подошел к окну, маленькому, мутному, согнулся нерешительно и жалко, точно заглядывая в колыбель больного ребенка, и не сразу выпрямился. «Это все?» Четверо солдат в измазанных землей, захлюстанных шинелях, грубо, буйно заросшие щетиной с автоматами на коленях, расположились под плетнем на дворе, жадно затягивались. Напротив, держа сет присел на корточки часовой. «Бульбанюк? И офицеры?» — начал полковник. Но голос осекся, и он замолчал, перхая горлом. Ермаков заговорил устало и жестко. «Я прошу, вопросы мне не задавайте. Я не отвечу на них, пока вы не ответите. Где наступление дивизии? Где поддержка огнем?» «Что я могу тебе ответить?» — в полголоса сказал полковник. Приказ был отменен. С неприязнью к этому тихому голосу Ермаков смотрел на полковника в упор неверящими глазами, болезненно горевшими на его темном и схудалом лице. — Отменен? — Как отменен? Черная тоска была в этой низенькой комнате, забитой лиловым сумраком. И прежняя, острая, ноющая боль подступила, вонзилась в грудь, сжала его горло, как тогда, в лесу, когда он готов был на все. Голос полковника звучал, как через ватную стену. И он неясно слышал его. Вся дивизия переброшена севернее Днепрова. Два орудия Кондратьева лишь поддерживали батальон. Не было связи. Посланные к бульбанику разведчики, вероятно, напоролись на немцев. Ни один не вернулся. Они шли с приказом держаться до последнего, чего бы это ни стоило. От батальона Максимова осталось 30 человек, два офицера. Максимов погиб. Ермаков выслушал, не прерывая, враждебный, непримиримо чужой. Губы стиснуты. Воспаленные глаза прищурены, а правая рука механически гладила под шинелью левую сторону груди, где была боль. И боль эта, что появилась в лесу, не утихала, обливала его ледяной тоской. Он спросил через силу. — Значит, Иверзев знал положение в батальоне. Полковник, насупясь, ответил. — Так сложилась обстановка. Ермаков проговорил. — Я был в батальоне в момент его гибели, и я хотел бы видеть полковника Иверзева. «Где сейчас дивизия?» «Дивизия на плацдарме под Днепровым, штаб в Новополье. Но без меня ты не сделаешь ни шагу. Теперь мне нечего делать в этой хате». «Нечего». И спросил не кстати «Водки хочешь?» «Нет». «Вот, возьми сумку и документы Бульбанюка. И ордена Жорки. Документы прошено, я сам передам в артполк». Были поздние сумерки, когда они въехали в Новополье. Прибрежное село, расположенное в сосновом бору. Несло запахом дождя из-под дымных туч, клубившихся над бором. От шумящих в этих тучах верхушек сосен. От печальной дороги среди темных хат с фиолетовым блеском в стеклах, отражавших ненастное осеннее небо. Безлюдно было на улицах. И только озявшие часовые несколько раз требовательно останавливали Виллис на перекрестках. Полковник Гуляев молчал. Молчал Ермаков, усилием воли пытаясь обрести душевное равновесие, которое так необходимо было ему в предстоящем разговоре с полковником Иверзевым. Но этого равновесия не было. После вчерашней ночи все сместилось в его душе, и он ничего не мог забыть. — Здесь останови! — раздался голос полковника Гуляева. И потом — Часовой! Штаб дивизии! В этой хате разместился камдив! Ермаков увидел синеющую под луной пустынную улицу. Виллис нырнул в придорожной канаве, вплотную притерся к палисаднику, за которым протяжно пели на ветру сосны. Под ними черно отблескивали стекла хаты с крыльцом, и фигура часового приближалась по песчаной дорожке к Виллису. Полковник Гуляев покряхтел, вылез из машины, в раздумье оглядел погашенные окна, спросил неопределенно. — Спят в такую рань? — Недавно с передовой вернулись, цельный день там были. — Должно, отдыхают, товарищ полковник. Ломким баском ответил часовой. «Вроде жена к командиру дивизии приехала». «Да вон, адъютант на сеновале спал, кажись». «Товарищ лейтенант, к вам!» — крикнул часовой, отходя за машину. Из глубины двора, из клуни, шел, покачиваясь с просонок адъютант Иверзева. Шинель в накидку, красивое лицо помято. Видимо, не поняв, в чем дело, он пробормотал, передергиваясь в судороги зевоты. «Пакет, да? Давайте». Гуляев с неудовольствием пожевал губами. «Лейтенант Катков! — Доложите полковнику, командир полка Гуляев и капитан Ермаков. — А, это вы, полковника? И адъютант, уже осмысленно вглядываясь в Ермакова, заговорил торопливо. — Полковник только с передовой. К нему приехала жена, приказал тревожить только в случае пакета. Но я сейчас, минуточку. Адъютант сбежал на крыльцо. Ермаков, чувствуя знобящую боль в груди, по-прежнему молчал. Полковник Гуляев упреждающе проговорил. — Что ж... Ты доложить обязан, но без горячки. Спокойно, только спокойно. — Я вас не подведу, товарищ полковник, — ответил Ермаков, усмехнувшись. — Не волнуйтесь. Тягучи гудели сосны в полисаднике, со скрипом, с деревянным стуком задевая ветвями крышу. А над нею и двориком то набухало темнотой, то луна светлела, разорванным дымом неслось ноябрьское небо. Затем в доме произошло оживление, вспыхнул свет в двух окнах, За стеклом скользнула тень адъютанта, и вскоре послышался приближающийся к двери полнозвучный, сильный голос Иверзева. «Почему не узнали?» Дверь открылась, и на крыльцо шагнул полковник Иверзев, высокий, возбужденный, в длинном, стального цвета плаще. Волосы его занесло ветром на бок. «Капитан Ермаков!» — воскликнул он изумленно. «Откуда вы? И полковник здесь? Слушаю, слушаю вас!» возбуждением, непоколебимым здоровьем веяло от молодого, полного лица, от сочного голоса, от прочной, большой фигуры уверенного в себе человека. И глаза его, которые, очевидно, так нравились своей холодной синевой женщинам, блестели сейчас настороженно-вопросительно. — Да, это тот, — Иверзев, — подумал Ермаков, — тот, который отдавал приказ. — Я вывел батальон из окружения, товарищ полковник, — сказал Ермаков, взойдя по ступеням на крыльцо. — Я вывел батальон в составе пяти человек, в числе которых один офицер. — Но меня не удивляет эта цифра, товарищ полковник, и вас, наверное, тоже. Батальон дрался до последнего патрона, хотя вы, товарищ полковник, мало чем помогли нам. — Что за тон, капитан Ермаков, — перебил Иверзев, сдвинув брови. «Полковник Гуляев, объясните, в чем дело?» Полковник Гуляев поспешил к крыльцу, заколыхал полами потертого плаща и, подбирая живот, привычно вытянулся, поднял умный, как бы убеждающий взгляд на Иверзева. «Капитан Ермаков командовал батальоном после гибели Бульбанюка и Орлова», сказал он преувеличенно спокойно. Наступило короткое молчание. Иверзев мгновенно потух, потускнело возбуждение на лице. Но, помедлив немного, он бросил на перила крыльца свою маленькую властную руку, переспросил с некоторой заминкой. «Вы говорите, пять человек и один офицер?» И вдруг, пристально и твердо глядя мимо Ермакова, заговорил ровным металлическим голосом. «Завтра, товарищи офицера, будет взят Днепров. Полковнику Гуляеву, вероятно, известно, что в Городинск прибыло пополнение. Майор Денисов уже без вас заканчивает формировку новых батальонов». «Вам немедленно отправиться туда, с капитаном Ермаковым. Сегодня ночью. Денисов знает приказ. Вы же, капитан Ермаков, напишите подробную докладную об обстоятельствах гибели батальона. Я вас больше не задерживаю». Иверзев решительно оттолкнулся от перил крыльца и, ни слова не ответив, хмуро поднес руку к козырьку полковник Гуляев. «Что он сказал? Пополнение? Да-да, конечно, разбитый полк будет сформирован. Да-да, дадут технику, дадут людей». Что ему до того, что застрелился раненый Бульбанюк? Погибли Прошин, Жорка, братья Березкины. Докладную о них? — Простите, товарищ полковник, — сказал Ермаков, не в силах сдержать себя. — Вы надеетесь, что моя докладная воскресит батальон? Ермаков выговорил это и будто оглох от собственного голоса, доносившегося до него как из душного тумана. И в ту секунду, отчетливо понимая и чувствуя, что правда, которую он скажет сейчас, будет стоить ему очень дорого, Он с неприязненной резкостью договорил, разделяя слова. «А мы там, под Новомихайловкой, думали не о пополнении и докладных, о дивизии, о вашей поддержке, думали, товарищ полковник, а вы — сухарь, и я не могу считать вас человеком и офицером». «Что?» — Иверзев сделал шаг к Ермакову. В его раскосившихся глазах, горячо блеснувших на белом лице, выразился несдержанный гнев а пальцы правой руки нервно сжались в кулак, ударили по перилам. «Замолчать! Под суд отдам, щенок! Под суд!» И внезапно, в миг остановленным самим собою, хрипло выговорил надломленным голосом. «Попросите извинения, капитан Ермаков. Сейчас же! Немедленно!» Растворилась дверь. В проеме света метнулась неясная тень адъютанта. На крик бежал часовой по дорожке, придерживая на груди автомат, и полковник Гуляев, кинувшись на крыльцо, схватил Ермакова за рука в шинели, затряс его, весь налитый тревогой, задыхаясь тяжелой одышкой. «Что ты делаешь?» Но в тот момент Ермаков соображал удивительно спокойно. И сначала несколько поразился тому, что и адъютант, и полковник Гуляев вроде бы чувствовали вину именно его, Ермакова, а не Иверзева. И тут же, трезво поняв причины этого, поняв, что случившееся между ними виделось со стороны предельно страшным, усмехнулся, сказал «Я не чувствую за собой вины, товарищ полковник». Избежав по ступенькам крыльца, прошел мимо часового, машинально отступившего с тропинки, мимо испуганно притихшего шофера к Виллису. «Что ты наделал, капитан Ермаков? Понимаешь, что ты натворил?» — повторял, задыхаясь, полковник Гуляев. «Соображаешь, нет?» «Если он прав, отвечу перед трибуналом», неприязненно проговорил Ермаков и влез в машину. — Я готов, товарищ полковник. Полковник Иверзев, взволнованный, сразу обрюзгший, ходил из угла в угол по комнате, сцепив за спиной пальцы. Безмолвие затаилось в штабе, шелестел дождь по стеклам, скатывался струями. Изредка что-то шуршало в соседней комнате, не то вкратчивые шаги адъютанта, не то капли постукивали в стены дома. Лидия Андреевна сидела на кровати в полусумраке, Проступало нежное, молодое лицо, светились изумленные глаза. Она молча клонила круглую шею, обтянутую воротом суконной гимнастерки, не моргая, следила за Иверзевым и выглядела подавленной. И эта затаенность в штабе, смешанное чувство собственной вины и собственной правоты, воспоминания о своем диком крике на крыльце, она слышала, конечно, этот крик. Гнетущие действовали на Иверзева, и успокоения не наступало. «Что случилось?» — недоуменным голосом спросила Лидия Андреевна. «Ты можешь мне объяснить?» Он насильственно улыбнулся. «Ничего особенного». «Что случилось?» «Какой смысл вникать тебе в то, что происходит здесь?» «Да, но что произошло?» Он не дал ей договорить. «Лида, я вызову сейчас машину, и тебя отвезут. Не обижайся. Дела. Да, очень срочные дела». Он обнял ее за плечи, поцеловал в губы, раздумчиво спросил. «Ты понимаешь меня, конечно?» Она сказала. Я так давно тебя не видела. — Лида, извини, пожалуйста. — Лейтенант Котков, машину Лидии Андреевне! — крикнул он через стену адъютанту. — Ты очень торопишься, — сказала она обиженно. — Я же только приехала. — Извини, пожалуйста, я виноват. Извини меня, сейчас я не могу тебе все объяснить. Потом он опять ходил по комнате и теперь жалел, что напрасно отправил жену, которую он не часто видел и которая полтора месяца назад перевелась в медсанбат дивизии с Белорусского фронта. Но все, что произошло, мучительно давило, угнетало его тем, что именно в этот вечер она была здесь и, вероятно, слышала все. Шел дождь, было сыро в комнате, за окном сумеречно, уныло отсвечивали поникшие кусты в палисаднике, и на крышу, шумя по-осеннему, наваливались ветви сосен. Пытаясь неопровержимой логикой рассуждения успокоить себя, он думал, что этому артиллерийскому офицеру, видевшему гибель батальона, Еще трудно было понять, какое значение в общей операции армии под Днепровом приобретали бои в Новомихайловке и Белохатке. Что ж, за этим офицером стояла своя правда ответственности за гибель батальона. За ним же, Иверзевым, стояла еще большая правда ответственности за всю дивизию. И эта стойкость батальонов Бульбанюка и Максимова была для него и не только для него лишь шагом к Днепрову, маневром, который должен был в определенной степени обеспечить успех операции. Он знал, что завтра решится все. Но эта, казалось, последовательная логика доводов не сумела успокоить Иверзева. Ему было хорошо известно, что офицеры не любили его. Однако даже сейчас это не задевало. Он считал, что не обязан внушать любовь к себе, а был обязан заставлять подчиненных выполнять свою волю. И поэтому он не мог простить капитана Ермакова. Иверзев знал также, что в случае неудачи, в которую не верил, «Будут искать виновных, а они должны быть, как бы он ни хотел этого». Шагая в раздумье по комнате, Иверзев позвал повелительно. «Лейтенант Катков! Всем видом, выказывая почтительное участие, вошел адъютант, смиренно наклонил гладко причесанную голову. Иверзев сказал. «Лейтенант Котков, вызовите ко мне майора Семенина и двух автоматчиков». «Так точно, товарищ полковник, прекрасно понял. Смотрите, как он, а? Наглец!» «Не вам судить, лейтенант Котков». — властно оборвал Иверзев. — Вы свободны. Еще раз предупредить Алексеева и Савельева. На наблюдательный пункт выезжаем в два часа ночи. — Слушаюсь. Адъютант закрыл за собой дверь.